Анастасия Пименова «Осколки» Сары Льюис Предупреждение В этой истории в некоторых моментах содержится подробное описание пыток и насилия, поэтому следует читать с большой осторожностью. Если вас подобное может испугать, то лучше закрыть эту книгу. Благодарю каждого за понимание.